Глава 63 В тихом Вашингтонском районе, к западу от Эмбасси есть огороженный сад в средневековом стиле. Говорят, здешние розы ведут свою родословную от розовых кустов, выращенных в XII веке. Среди извилистых тропок, выложенных булыжниками из личной каменоломни Джорджа Вашингтона, скрывалась садовая беседка, именуемая тенистым павильоном. Этим вечером умиротворенную тишину сада нарушил молодой человек. «Вы здесь?» — крикнул он, ворвавшись в деревянные ворота. В ответ прозвучал слабый, едва слышный голос. «Да, в беседке». Воздухом захотел подышать. Завернутый в одеяло настоятель сидел на каменной скамье. Старик был совсем крошечный, с миниатюрными чертами лица. Годы согнули его почти вдвое и лишили зрения, но силы духа ему было не занимать. Тяжело дыша, юноша выпалил. — Сейчас звонил ваш друг Уоррен Беллами. «Правда?» — старик вскинул голову. «Чего он хотел?» «Не знаю, но было понятно, что дело срочное. Сказал, чтобы вы как можно скорее прослушали его сообщение». «И все?» «Нет». Молодой человек умолк. «Мистер Беллами передал вам один вопрос. Очень странный вопрос. Попросил ответить сразу же». Старик придвинулся ближе. «Что за вопрос?» Юноша повторил слова Уоррена Беллами, и лицо настоятеля залило такая бледность, что ее было видно даже в лунном свете. Старик скинул одеяло и начал вставать. — Проводи меня. Сейчас же.